У нас иногда аппарат барахлит, бывает, что подключают нескольких абонентов. Он представил себе реакцию подлушивающих агентов и улыбнулся. — Поэтому ты не очень распространяйся. Но вообще-то можешь звонить кому хочешь. — Спасибо. Она поднялась со стула. — У меня такое ощущение, что мы виделись только вчера. И у меня тоже, — признался он, выходя из комнаты. Через десять минут он ушел, и, уже спускаясь по лестнице, облегченно подумал, что сам разговор был совсем неплохим. У Маши был шанс остаться в живых. Ей нужно было не делать больше глупостей или вообще не разговаривать со своим бывшим знакомым. «Бывший знакомый», — горько подумал он, поймав себя на этой мысли. «Так мне и нужно, бывший знакомый». Зато Николай Николаевич Сушенков на сегодняшний день его самый близкий человек и почти душеприказчик, если монах не сумеет вырваться из этого адского круга. Глава седьмая. «Почему он не может приезжать ко мне домой?» — раздраженно думал монах, отправляясь навстречу. «В конце концов...» Они перекрыли все таким образом, чтобы он не имел ни малейшего шанса вырваться. Тогда почему они оставляют ему относительную свободу действий, рискуя потерять его? И тем не менее Сушенков предпочитал встречаться с ним в другом месте. Правда, на этот раз Вольво стоял совсем недалеко от его дома. Сушенков сидел на заднем сиденье. «Вы могли бы приходить ко мне домой?» — недовольным голосом заметил монах, усаживаясь в машину. — Ваши церберы так плотно перекрыли мне воздух, что я даже дышу с их разрешения. — Вы же знали о наших условиях с самого начала? — тихо возразил Сушенков. — Или вы раньше работали в более комфортабельных условиях? — Раньше меня не сажали в клетку, — грубо ответил монах. Вот уже столько дней я не могу понять, что вам нужно. Зачем вы на меня вышли? Только для того, чтобы расставить повсюду флажки, как на волка. Это можно было сделать менее дорогим способом. Просто нанять одного специалиста». «Не горячитесь», — усмехнулся Сушенков. «Я хотел с вами встретиться, чтобы мы поехали на место». «Вам нужно посмотреть, где вы будете в момент исполнения нашего заказа». «Когда мы поедем?» «Прямо сейчас». «И сколько это займет времени?» «Часа три». «Туда ехать около часа. Это за городом». «У вас проблемы? Или вы заняты?» «У меня сидит гостья». «Мы знаем». «Тем более я обещал ей вернуться через час». — Позвоните, что ваши планы поменялись. — Вы слышали наш разговор? — А как вы думаете? — Конечно, слышали. Так вот, я вам должен заявить, что она совершенно ни при чем. Это действительно случайная встреча, вы меня понимаете? Абсолютно случайная. Мы не виделись много лет. Вместо ответа Сушенков высунул руку из окна автомобиля Появившийся сразу же молодой человек, усевшись за руль и, не спросив ни слова, мягко тронул машину. Монах оглянулся. Почти впритык к ним двигался тот самый БМВ. «Вы понимаете, что я вам говорю?» — спросил он. «Понимаю», — бесцветным голосом ответил Сушенков. «А вы понимаете, что я вам не обязан верить? Она случайный человек». Сдерживая гнев, продолжал монах. — Не нужно втягивать ее в свои игры. Она просто заехала ко мне домой и через несколько часов уедет. — Да, — ровным голосом согласился Сушенков. — Вы по-прежнему мне не верите. Ее брат погиб в Афганистане. Вы ведь можете все проверить. — Мы это уже делаем. — Тогда какие проблемы? — Никаких. Снова очень ровным голосом ответил Сушенков. Монах замолчал минут на пять. Потом предупредил. «Значит так».